Июнь был знойен, январь был зябок. Бетон был прочен, песок был зыбок. Порядок был, большой порядок. С утра вставали на работу, Потом веселые ребята в кино смотрели. Был порядок. Он был в породах и в парадах, И в органах, и в аппаратах. В пародиях и то порядок. Над кем не надо, не смеялись, Кого положено, боялись. Порядок был, большой порядок. Порядок поротых и гнутых В часах, секундах и минутах, В годах везде большой порядок. Он длился б век, и вечность длился, Но некий человек свалился, и весь порядок развалился».